Глава тридцать 38. Утром с сочельника я выбрался на скотный двор, постаравшись не разбудить креветку. В хлеву я спел корову Масано, вернее, третий голос из нее, единственное, что я умею, и умею неплохо. Потом я хотел сделать креветке сюрприз и подать в постель традиционную рисовую кашу. Так она, видите ли, меня обскакала. Не только уже проснулась, но заглянула в секретный пакет и обнаружила продукты, которые я купил на собственный страх и риск, пока она верещала про соду и пахту. Там были рождественские пряники, готовая каша в пластмассовой коробке и упаковка луциска. Помимо всего прочего, Дизареи искала реальную треску и гашёную известь. К моему возвращению каша была подогрета в микроволновке, а стол украшен свечами и худосочными гиацинтами. Насколько я разбираюсь в апельсинах, ты не надеялся на мои кулинарные способности сказала креветка. Но погоди, если ты посмеешь сказать о них хоть одно дурное слово, я буду всем показывать фотографию твоего хвороста, радуйся, что вечером тебя не ждет ждёт из турецкого гороха. После завтрака мы определились потеплее и пошли в лес выбирать елку. Тут у нас, ясное дело, опять возникли разногласия. Я хотел срубить к собоку деревце, из которого все равно не выросло бы ничего путного для лесозаготовок, она же хотела ель не хуже, чем из диснеевского фильма конце концов нам попалась такая страшная елка, что креветка пожалела ее и согласилась взять к нам. На то мы порешили. Дома я никак не мог сыскать елочные игрушки. Мамаш вроде обо всех важных вещах со мной поговорила, а про то, где у нее хранятся игрушки, не гу-гу. Пришлось самим делать гирлянды из фольги и шарики из старых пингпонговых мечей, обклеивая их рекламой продуктового магазина и картинками из лампманана. Под конец мы прикрепили к иловым ветвям огрызки свечей. И наверхушку водрузили вымпел хоккейного клуба Торонто Maple Leaf. Видишь, как полезно образование, с опаской взглянув на меня, сказала креветка. До сих пор мы аккуратно обходили тему большого скандала. Этому, она указала на гирлянды. Я научилась в воскресной школе. А на что бы ты их вешал, если бы у меня не было собственного леса, фыркнул я. Больше мы к этой теме не возвращались. И вот наступило время рождественского обеда. С виду селедка по-русски напоминала свежий компост, но вкус у нее, как и у фальшивого гуся, оказался потрясающий. Хворост мы было выставили на улицу, чтобы угасить дворового гнома. Однако, по позрелым размышлении забрали оттуда и без церемонии отправили в помойку. Если бы гном его отведал, он бы не иначе как поджог коровник. Заодно выкинули и рыбу, потому как оба не любим лотсиск. Дизерей, оказывается, знает второй голос асаны, и мы заговорили о том, где бы найти первый голос. Лучше всего совместными усилиями народить его. Бросил я и убежал в хлев, только бы не видеть, какую она скорчит физиономию. Я понимал, что переступил определенную грань. По существующему между нами негласному соглашению строить долгосрочные планы не полагается, лучше держать язык за зубами. После вечерней дойки мы сложили под елку красиво завернутые подарки и попрепирались друг с другом, кому открывать первым. Начали мы с безобидной чепухи. Я подарил Дизере пластмассовую какашку для оживления её стерильной квартиры, а она мне гангстерскую шляпу и булавку для галстука с изображением доллара, чтобы было в чем щеголять среди моих друзей-капиталистов. Потом ей достались огромные фетровые варежки, а я получил настольную игру Замок с привидениями. Хотя молчаливое соглашение не допускало намеков на совместную жизнь, я смел сделать креветки довольно интимный подарок. Выковырнула из серебряной рамки тётушку Астрид и вставил туда свою карточку, где был заснят в девятом классе. На самом деле это не я, но тебе же он нравится больше, сказал я. Она покраснела. В таком случае мой подарок не для тебя, но может быть, он понравится и тебе. Она раскрыла весь стыдом и украдке взглянув на меня прочитала: Природа круг тебя полна любви и смерти. Это был Этелгунор Экилев. Я еле сдержался, чтобы не брякнуть этим томом, хорошо будет подпереть хромой обеденный стол. Креветка отлично знает, что я мгновенно даю сдачи, если она пытается приобщить меня к высокой культуре. Но тут я понял, что она хочет поделиться со мной чем-то для себя важным и решил иногда перед сном заглядывать в книгу. Вреда от мне по крайней мере не будет. А может и будет, если я засну и она всей тяжестью рухнет на меня. Всё бы Держи язык за зубами. Я поцеловал креветку, и мы сели играть в Замок с привидениями. Нат же было ламсиром и бесприютным повеселиться на Рождество. В этой игре нужно пройти через множество комнат, где тебя подстерегают разные опасности и заполучить сокровищ, а потом успеть до полуночи выбраться из замка. На меня обрушилась куча неприятностей в виде чудовищ, падающих сверху мечей, ядовитых пауков, и бездонных колодцев. Но я находил потайные ходы и волшебные напитки. Креветка же все время вытягивала карточку Пустая комната и чинно передвигалась вперед по одной клетке. Из нас двоих только я выбрался из замка живым и невредимым, правда, без сокровища. И тут она распустила нюни. Но ну, неужели ты не умеешь проигрывать? Но хочешь, я вернусь в замок и упаду к тебе в бездонный колодец, предложил я. Да я не из за игры, печально сказала креветка. Просто у меня такая же история в реальной жизни. Одни пустые комнаты.